Александр и Ксения Рудазовы. Поргаронские байки. Том 3. Четвёртое вторжение. 3799 год до нашей эпохи. Поргарон. Башня душ. Банкиры водили хоровод и пели. Они обожали ежегодный праздник большого аудита. Все бушуки в этот день собираются семьями и целыми кланами. тщательно проверяя собственные счета и те, которыми заботливо управляют, каждую условку, каждую остралку, каждую ничтожную эфирку, всё должно быть учтено и пересчитано. Бушуки получают почти физическое удовольствие от осознания своего богатства, так что большой аудит сопровождается алкоголем, плясками, с вальным грехом. В день большого аудита заключаются самые крупные сделки, образуются новые союзы, кланы взаимно перекрещиваются родственными узами, а через полгода рождаются новые бушуки. Смертные называют бушуков красноглазыми. Они чем-то похожи на маленьких уродливых гахиримов с хвостами. Ну, или гахиримы. Это огромные уродливые бушуки без хвостов. Зависит от точки зрения. А почему вы такие похожие-то? спросил Дигати. Относительно остальных высших демонов, я имею в виду. Мои зубы? А не язык? пожал плечами Ян Кванхофен. Видимо, сказалось. Но зубы и язык совсем разные органы, а не просто оба во рту. Но больше У них нет ничего общего. «Наверное, так захотел древнейший», – поморщился Янг Ван Хофен. Но кроме некоторого сходства во внешности, между гахеримами и бушуками ничего общего нет. В отличие от бесстрашных зубов древнейшего, бушуки совершенно не воинственны. Зато они не знают себе равных в демоническом колдовстве и лучше всех, исполняют желания об этом на парифате даже сочиняют сказки если какой смертный и получает службу демона то чаще всего бушука не будем говорить что в реальности всё обстоит несколько иначе бушуки ценят вещи любят материальные блага у них хорошо обставленные жилища богатые костюмы дорогие украшения Многие что-то коллекционируют. У них воистину сорочин раф. Любят стаскивать в кучу сокровища, а потом перебирать их и радоваться. И сегодня в торжественном зале банка Душ банкиры перебирали главное сокровище всего Поргарона глобальный душезапас. Пришло время каждому объявить во все усы слышание. какого мажоритарного акционера он представляет и каков его нынешний процент от общего пакета. Банкир Балиул назвал свое имя Горбатый Бушук в собачьем полушубке. Представляю Глем Бажана. За минувший год профицит составил 50 110 условных душ, а общий процент 1,26%. О, какой большой профицит! Зашушукались банкиры, Глембажан опять выходил погулять. Все мы радуемся, когда Глембажан позволяет себе эмоциональным. Довольно покивал Мараул, бесменный управляющий Банка Душ. Люблю этого парня. Следующий банкир Савнар поклонился всем, деловитый Бушук в костюме тройки. Представляю фундуроко и Хальтрикорока. За минувший год профицит составил 64 тысячи, одна условная душа у Фрундорока и 11 тысяч 510 условных душ у Хальтрикорока, а общий процент 1,25 у Фрундороков и 1,12 у Хальтрикорока. Прекрасные результаты. Они оба чудесные, и ты тоже чудесный, похвалил Савнар Мараулу. Жаль, конечно, что младший братишка не дотягивает до старшего. Что поделать, директор? У него слишком большие расходы, развёл руками Савнар. Я делаю всё, что могу, подтягиваю его изо всех сил, но каждый раз говорит, что Дима лорд должен жить на широкую ногу. Ох уж эта молодёжь. Только бы им развлекаться, вздохнул Мараул. Вот и в прежние времена мы жили поскромнее, дималорды ценили каждую душу. Мы были цепкими. Но ну что ж, кто у нас следующий? Следующая. Банкерша Дасмин представилась смоглая девушка ослепительной красоты. Представляю, Гариадолан За минувший год профицит составил 4 413 условных душ, а общий процент – 1,36. «Маленький профицит тоже профицит», – кивнул ей Мараул. «Но да, СМИ, мы же помним, что я говорил в прошлый раз. Предстань в настоящем облике. Ты что, стесняешься своего лица? Мы все любим тебя такой, какая ты есть». Бушучка вздохнула и неохотно превратилась в саму себя жирную, волосатую карлицу с огромным носом. Остальные банкиры злорадно захихикали. Бушуки очень уважительно относятся друг к другу, но только внешне. По своей природе они конкуренты и постоянно пытаются откусить хоть кусочек от чужой прибыли. Поэтому При встречах они раскланиваются, целуются в щёки и уста, говорят льстивые слова и осыпают друг друга комплиментами, но одновременно обдумывают, как бы что-нибудь с собеседника поиметь. Впрочем, это не мешает им вставать стеной, когда что-то извне угрожает их общему богатству или когда возникает возможность получить большую прибыль для всех. Именно поэтому другие высшие демоны доверяют им управлять своими счетами. Бушуки хорошо знают, что для них лучше. Твой бухгалтер обязательно будет у тебя приворовать, но в то же время он не подпустит к твоему счёту никого другого, умрёт, но отстаит интересы клиента и всеми силами постарается сделать так, чтобы ты стал еще богаче и могущественнее, ведь тогда он и сам станет богаче и могущественнее. Последними отчитались братья Мараула, Дворк и Каген. Их всего трое осталось, первородных бушуков, сыновей Мазеда, языка древнейшего. И Мараул уже много тысяч лет наследовал родителю, возглавляя банк душ. а его братья входили в число богатейших банкиров. Банкир-дворк объявил себя толстый бородатый бушук в шубе, представляя худайши Дана. За минувший год профицит составил 83 207 условных душ, а общий процент 3,14. Даже больше, чем у меня. С нескрываемой завистью воскликнул Мараул. «Гниющий князь, не подражаем! Он все богатеет и богатеет! Как замечательно! Ты управляешь его счетом, мой любимый брат! Я так горжусь тобой!» «Спасибо! Мне всегда лестно слышать такое от тебя, наш дорогой директор!» Раскланялся Дворк. «Каждое слово из твоих уст...» Что музыка? Ох, как приятно. Спасибо тебе за добрые слова, порадовал Смараул. Вот и знаю, что льстишь мне в глаза, что похвала твоя насквозь фальшива, а всё равно приятно, потому что раз льстишь, значит, желаешь угодить. Именно так, мой любимый старший брат, заулыбался ещё шире Дворк. «Как ты мудр, что сразу понял мои истинные мотивы!» «Ну-ну, довольно уже этой лести», — похлопал в ладоши мараул. «Следующий. Остался только ты, мой дорогой». «Банкир Каген», — ухмыльнулся бушук в цилиндре и с моноклем. «Представляю Таштарагиса. За минувший год прироста не было. Дефицит составил 12 тысяч». 795 условных душ, а общий процент 1,88. Банкиры издали такой звук, словно лопнул воздушный шарик. Все одновременно всплеснули как тистыми ручонками. Год выдался для Прогорона удачным. Общий баланс банка душ вырос на несколько миллионов условных, и все демолорды остались с прибылью, почти все. Каген оказался единственным, чей демалорд закончил финансовый год убыточно. Но это никого не удивило, то что Рагис заканчивал убыточно почти каждый год. Он уже несколько раз требовал заменить ему банкира, а двоих даже убил. И в конце концов получил лучшего из всех, брата самого Мараула. Но даже он, увы... Не мог справиться с бездарностью Таштарагиса? Так говорили Таштарагису. На самом деле, конечно, банкдуш потихонечку сливал счёт бычьеголового. Было такое негласное указание. При всём своём богатстве Таштарагис оставался в поргороне чужаком, на которого нельзя положиться. Почти все остальные демолорды разделяют плоть древнейшего своего общего первопредка, а Таштарагис, Нувариш, скоро богач, поднявшийся на массовом предательстве. Поэтому за те четыре тысячи лет, что бычьи головы числятся демалордом, его счет медленно, но верно усыхал. Когда он только явился в Паргарон, душ у него было столько, что он попал в первую десятку. У него было 2,21% от общего счёта. Сейчас только 1,88%. И он прекрасно понимает, что происходит. Таштарагис не идиот, но не может ни доказать это, ни как-то помешать. В Поргороне у него нет союзников, а Бушуки зорко следят, чтобы он Не попытался провернуть то, что когда-то провернул тот, кого они не любят называть. Баланс в итоге успешно сошёлся. 51% у Димолордов и 49 у всех остальных обитателей Паргарона. Точнее, 51,3%. Но это допустимая погрешность. Баланс всегда немного гуляет вверх-вниз. В этом году он и так Подошёл к заветной черте стабильности, почти вплотную, и это, воистину, стоило отметить. Банкиры отметили большой аудит за першинственным столом. Рикольлилось хмельное зелье, хрустели на зубах личинки хлаа, уписывались головки сыра с плесенью, горстями загребались из чаш членистоногие, лягушки, мыши, яйца и крам. Бушуки обожают лузгать мелкую живность. Обсуждение бизнеса и перебирание богатств сильно возбудило бушуков. Они, к тому же, ещё и сильно напились. Алые глаза у всех плавали. Рогатые карлики десятками поднимали тосты, расхваливали друг друга, хлопали по плечам, лабзались. Ян Кванхофен: "Не надо описывать оргию бушуков". Опростил Бельзедор. Я и не собирался, заверил Ян Кванхофен. Я уже понял, насколько вы зашоренные. Мараул остался доволен очередным большим аудитом. Ещё один успешный год. Демолорды, аристократы, ниши демоны все исправно приносят прибыль. И Поргорон богатеет. А значит, богатеет банк Душ. А значит, богатеет Мараул. он не был богатейшим из демолордов. Лысый костлявый бушук занимал только пятое место, уступая Гламгальдригу, Мазакрас, Худайшидану и Лиутайн. Вот уже несколько тысяч лет он держал ровно 3% акций, ни эфиркой больше, ни эфиркой меньше. Мараул тщательно за этим следил. Богатейшим демолордом он становиться не собирался. Богатейший через черный виду и берет на себя больше всего проблем. Пятое место – самое то. К тому же, в абсолютных цифрах он становился все богаче и богаче по мере того, как усиливался весь Паргарон. Десять тысяч лет назад его три процента были куда меньше его нынешних трех процентов. Банк душ. Мараул. Шогал по древнему клубку пещер, заключённых в каменном шаре, и любовался творением своего отца. Многие ставят знак равенства между башней-дуж и банком-дуж, но это не одно и то же. Большая часть башней-дуж офисы и конторы, принадлежащие и управляемые бесчисленными рядовыми бушуками, а вокруг раскинулся настоящий городок. населённый нишами демонами Абангдуш, он как орешек внутри шоколадного шарика, ядро системы, настоящее сердце всего Поргорона. Даже мать демонов не настолько важна. Без неё Поргорон будет существовать и дальше. А вот без Банка Душ всё развалится, и ключи от него хранит Мараул. Да Банка Душ Поргорон был но ну, просто тёмным миром, одним из множества, замкнутым на себе, сам собой питающимся, демоны воевали друг с другом, пожирали друг друга. Иногда делали вылазки за кромку, ловили добычу, притаскивали её в логово и быстро истощали. Вели жизнь диких зверей, которых гоняют охотники, небожители. Этот период длился Считается, что он длился ровно 10 тысяч лет. Его так и называют, громко и звучно, 10 тысяч лет войны. Скорее всего, число было все-таки менее круглое, но кто уж теперь проверит. Паргарон ведет ли это исчисление от разделения, но на самом деле даже непосредственные участники не могут назвать его точной даты. Слишком уж бурные были времена. Да и воды утекло слишком много. А потом батюшка Мазет создал банк душ и дал всем возможность благоденствовать, запасать души впрок, хранить многими тысячелетиями и расходовать ресурс очень бережно. Все ему бесконечно за то благодарны, как демоны, так и смертные. Всем стало гораздо лучше. Но потом батюшка Мозет опочил, и директором банка душ стал Мараул. И он справляется даже лучше. Все это признают. Мараул запрыгнул на столп и всмотрелся в клубящийся туман. Какая же всё-таки сложная система. Другие демоны могут ею пользоваться, но не могут управлять. Только бушукам доступен полноценный контроль, и только директору банка Душ доступен контроль полный, без ограничений. Обратная сторона этого то, что Мараул, единственный Демолорд Бушук, а также единственный, у кого нет бухгалтера, всё сам, всё сам. Потоки Душ, целые миллиарды сознаний, сливающиеся в бесценные астральные потоки, Главное, движущая сила мироздания, мощнейшая из энергий, Марау, скакал в этом лабиринте, хватал переливчатые нити и вглядывался в их прошлое, память, объём оставшегося ресурса. Каждая струна-нить переливалась, чуть иначе. На каждой лежала печать владельца, мощное свечение демолордов, которым принадлежит половина всего. этого богатства более слабые огоньки титулованных аристократов чуть заметные всплески простых высших демонов и тусклая патина демонов низших на которых приходится совсем ничтожная доля внести вклад в банк душ может любой просто подойдите с этим к любому бушуку он вам поможет Даже если он занимается торговлей или производством, то всё равно работает с банком душ. Счета здесь имеют даже демоны иных миров, хотя обычно и небольшие. Тем не менее, даже демолордом может стать любой желающий, если принесёт в клювике столько, чтобы войти в число мажоритарных акционеров. Минимум 1% от общего баланса Столько редко приносит, конечно. 1% банка душ по нынешнему курсу это почти 90 миллионов условок. На памяти Мараула из иноземцев такой прорву приносил только злосчастный Таштарагис, загнанный в угол глупец. Мараул улыбнулся, находя в потоках душ волны, текущие к Таштарагису. Там мелькали его бывшие друзья. слуги, воины, не в чистом уже виде, конечно, а в изорванном, смешанном, переплетённом с другими духами. Теперь их из банка душ не извлечь, не вернуть к жизни. Разве что в виде блеклых иллюзий, фигурок для омбридана, марау подёргал тут и там любимый братик Аген старается изо всех сил, но можно ещё больше. Вот, например, эти души таштарагиса, совсем не тронутые, почти стопроцентные. Зачем они ему? Он же ходячий скелет. Ему больше подойдут души потрёпанные, почти истощившиеся. У Мураула как раз есть несколько. Обмен прошёл тихо и безболезненно. Таштарагис не потерял ничего. Сколько было у него душ, столько и осталось. просто эти быстрее исчерпают ресурс. И счёт Тарагиса просядет ещё на сотню условок. Зато счёт Мараула не пострадает. Мелочь, а приятно. Также точно Мараул просмотрел счета других демолордов, кое у кого тоже чуть-чуть подтасовал фактаж. Ох, вот у Хельтрекарока есть целый пакет новеньких, свеженьких душ. И среди них даже бессмертные. Ох, как же хочется обменять их на свои потрёпанные. Как же соблазнительно. Но в этом случае не стоит. Савнарбдит, этот шизофреник, идентифицирующий себя как кота, очень заботится о счетах своих двух господ. Сразу прибегает, закатывает скандал, трясёт бумагами, а потом угрожает пожаловаться и, этим придурковатым братьям кхетчадариям. Они, конечно, даже вдвоём имеют меньше, чем один Мараул, но всё-таки их двое, а он один. И у них есть друзья, в отличие от того же Таштарагиса. "Ну ничего себе", подивился Бельзидор. "То есть Таштарагиса у вас в буквальном смысле доют. Получается, — Не такое уж и хорошее убежище он здесь получил. — Это временное убежище, — ухмылился Янг Ван Хофен, — действует, пока не закончится его счет. — Какие вы подлые! А много еще у него осталось? — Один и пятьдесят пять сотых процента. Достаточно, чтобы он оставался с нами еще очень долго. — Даже не надейся. — Да. Сказал Дигати, злорадно глядя на Бельзедора: "Если ты задумал перебраться в Паргорон и стать демолордом, ничего у тебя не выйдет". Мараулу доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие любоваться своим богатством, миллиардами душ, что хранятся под защитой Паргорона. Большинство тёмных миров о таком могут лишь мечтать. Успешнее разве что миры воздаяты, которые живут под пятой светлых миров. Исполняют для них черную работу. Те, что склонились перед богами, и заглядывают им в рот. Те, что даже не получают души в полную собственность, а как бы арендуют их на время. Но это не тот успех, которого желали бы себе паргоронцы, народ независимых, гордых, благородных. «Янг ван Хофен!» «Да ладно, ладно!» После этой краткой, но приятной ревизии Мараул перенёсся в кабинет принимать посетителей. Сегодня к нему на аудиенцию записались трое. И первый он, конечно, впустил госпожу Лиу Тайнь, первую из лоритор Поргаронского министра иностранных дел, главного представителя Поргарона в других мирах. "Клубящийся сумрак, дорогая," буквально расстелился перед ней бушук в валы мантии и колпаке вот кого я всегда рад видеть у себя а даже когда я не вижу то твой образ согревает мне душу одного твоего присутствия достаточно чтобы в кабинете будто стало теплее какие приятные слова мараул скупа кивнула старушка в очках рада слышать что ты всегда обо мне помнишь Так и должно быть. Марауль сверкнул на неё красными глазами. Он не соврал. Он действительно рад был видеть Леутайн, потому что когда он её видит, то точно знает, чем она занимается. И прямо сейчас она имитировала чаепитие, пила чай из отвёрнутой чашечки и макала туда сухое печенье. Так чем же могу служить, дорожайшая? осведомился Марауль. Что-то не так с твоим счётом? Фианна недостаточно бдительна? Или на нас опять жалуется таштарагис? Право же, не стоит ему верить. Ты знаешь, что я бесконечно уважаю нашего дорогого Бычеголового. Он чудесный, высокоинтеллектуальный демон и чрезвычайно приятная личность. Но только между нами, он идиот и патологический кляузник. Поверь мне, Люттайн, молчала и продолжала макать печенье. Мараул следил за ней с растущим беспокойством, во-первых, от гнетущего молчания, а во-вторых, из-за того, что печенье сейчас окончательно размокнет и о, упало в чай. Алиутайн невозмутимо пьёт из чашки, суть древнейшего ларитре всё-таки плохо понимают принцип. Они очень умело прикидываются живыми существами, которым нужно есть и пить, но иногда проваливаются на мелочах. И у Мараула Ларитро всегда вызывали некоторое смятение, не рядовые, конечно, а самые могущественные: Глембажан, Дорчелояр и Леутайн. Этот смерч чистой демонической силы, прячущийся за маской милой старушки. Как у тебя дела, Мараул? наконец заговорила Лютайн. Я ознакомилась с результатами вчерашнего аудита. Год закончился хорошо? О, ты уже успела посмотреть? засиропел Самараул. О да, мы все на гребне волны, теряем сознание от успехов, как говорится. И во многом благодаря тебе, любезившая Лютайн. Во многом благодаря тебе. Постарайся не сверзиться с гребня, спокойно сказала Лиутайн, потому что вскоре мы ожидаем мощный прилив, цунами, если тебе угодно. Цунами? улыбнулся Мараул. Подожди, цунами это связано с ты знаешь, с чем? А почему, Гламгальдрик? Загады меня не. Ну вот опять. Он никогда не заботится о том, чтобы я был готов. У тебя ещё достаточно времени, успокоил его лейтенант. Море душ останется спокойным как минимум ещё полгода. Я просто хочу быть уверена, что ты получил метеопрогноз. Ох, уж я его получил, махнул рукой Марау. Спасибо тебе, лейтенант. Ты всегда обо мне заботишься. Заверяю тебя, со своей стороны я приложу все усилия. Хорошо, прервала его излияние Ларитра. Она исчезла, растворилась прямо в воздухе, оставив на столике чашку с недопитым чаем и мутной взвесью из растворившегося печенья. Мараул подкрался к ней на цыпочках, брезгливо посмотрел внутрь, а потом пожал плечами и допил. Не пропадать же добру. К счастью. Следующий посетитель был приятнее, пышнотелая женщина из Хьечедариев, очаровательная баронесса Дибальда. Ах, кого я вижу у себя! Забегал вокруг неё Мараул Дибальда. Прелесть моя, свет очей моих! Почему ты так давно не навещала? Совсем забыла своего преданного воздыхателя, баронесса Приятно улыбнулась, позволяя Бушуку поцеловать себе руку. Мараулу она нравилась почти что искренне, поскольку чем-то напоминала Бушучек, такая же расчётливая, деловая, настоящая бушукская бизнес-леди. Только её ещё и так много. Мараула эта почему-то сладко волновала. Я хочу взять кредит. "Не много жеманно", сказал Дибальда, усаживаясь на воздух и закидывая ногу на ногу. "Хотя бы 3-4 миллиона. У меня есть планы насчёт нового города. Здесь презентация моей Чертагаты". Взгляни. Перед Мараулом вспыхнули символы. Он мгновенно всё изучил и ласково улыбнулся Дибальде. "Какая разумная женщина, подумать только". ходят предложения, делай. Только новый город, да ещё и за такую сумму. Немного прожекторства, пожалуй. Настоящих городов в Поргоронии всего два. Поскольку большего при наличии призрачной тропы, вихотов и кэпорталов никому не нужно. Даже неши демоны могут быстро попасть в любую точку чаши, так что, в принципе, на весь мир достаточно даже одного города. Главный центр общественно-политической жизни М-Параполис, а промышленность и образование сосредоточены в гигантской цитадели Кубла. Кроме них есть военные городки Гахеримов и поселения вокруг башни душ. Обители многих демалордов – это тоже, по сути, дворцы города, со всем необходимым. Ну а в бесчисленных кхьетах раскинулись деревни и хутора. где проживают фермеры и разводчики. И большего никому не требуется, Дибальда. Ты знаешь, как бесконечно я тебя люблю и уважаю, заверил её Мараул, закончив просмотр. Никто другой не занимает такого огромного места в моём сердце, и именно поэтому я просто не могу тебе позволить ввязаться в сомнительную авантюру. Я обязан оберегать красивых женщин, от трагических ошибок, способных сломать всю их дальнейшую жизнь, Дибальда чуть заметно сощурилась. За всеми этими липкими похвалами она услышала, во-первых, категорический отказ в кредите, а во-вторых, непрозрачный намёк на её вес. Маленький бушукский гаддёниш, не будь он директором банка Душ, не будь он дималордом, Она, быть может, сожрала бы его, не сходя с места. Дебальда уже едала бушуков. Они довольно пикантны на вкус. В итоге она ушла ни с чем, а Мараул похотливо улыбнулся, глядя ей вслед. Дверь, увы, тут же снова распахнулась, и бушук разочарованно скривился, потому что этого гостя он терпеть не мог, просто ненавидел. Клюзерштатин вздохнул он, уже не трудясь подслащивать свои истинные чувства. Ты это чего припёрся снова? Гахерим Полукровка приблизился, теребя шпагу на поясе. Мараул смотрел на него с отвращением. Перед Лютаин он лебезил. Бранос Удибальду тоже постарался не слишком расстраивать, хотя я отказал в кредите. Но Клюзерштатин суд древнейшего. Каму есть дело до Клюзерштатина? Он простой гахирим, даже меньше, чем простой гахирим. Он никчёмный ублюдок, которого вышвырнули из всех легионов. Чего ты хочешь? спросил Мараул, начав проверять отчёты. Всем видом он показывал, что ужасно занят и не может тратить время на такую ерунду, как Клюзерштатин. Мне нужен заём. С трудом выдавил из себя полукровка: "Я совсем на мели. Ты же Гахирим, ты должен получать жалования. Ты прекрасно знаешь, что я не состою в легионах. Ну так иди и добудь что-нибудь, походся. Мой счёт показал дно. Мне сложно, а хочется", с горечью признал Клюзерштатин. "Я даже через кромку перемещаюсь с трудом пользуйся собственной духовной силой хмыкнул мараул её у тебя никто не отнимет я пришёл не за тем чтобы мне читали нотации начал злиться кюзерштатин ты прекрасно знаешь что не всё так просто ты дашь мне заём я согласен на небольшой я всё верну иди и проси у своей матери отказал мараул или у дяди они не дадут и правильно сделают я тоже не дам да почему не выдержу кюльдерштатин хотя бы сотню условок мне хватит на первое время марауу положил подбородок на скрещенные ладони и пристально посмотрел на козломордого попрошайку он никому в этот раз не признавался но много тысяч лет назад Когда он был помоложе, ему запала в сердце молодая гахиримка, дочь одного из первородных зубов. Эсвиталила, одна из самых храбрых, благородных и прекрасных дочерей Паргорона. Он даже подумывал сделать ей предложение, ввести в свой дом как хозяйку, когда скончался её отец, и она унаследовала его счёт, стала дема лордом. После этого Мараул воспылал к ней ещё большей страстью. Он был готов отдать ей всё, разделить с ней свой счёт, лишь бы быть с ней рядом. Конечно, после этого сватовство сильно осложнилось. Это рядовую гохиримку Дималорду получить несложно, если та не чрезмерно горделива. А вот другого Дималорда, ох, У них всё-таки какие-то дурацкие предвзятости к бушукам. Но Марау не собирался сдаваться. Несколько тысячелетий он добивался расположения прекрасной Эсвиталилы. Все демолорды ведь космически одиноки, и некоторым хочется разделить существование с кем-то равным. Но потом Эсвиталила, так и не вступивше в брак, просто вернулась в свою обитель. И принесла в подоле младенца, шерстистого уродца с козлиной мордой и копытами. Всю страсть Мараула, как рукой сняло. Она сменилась глубоким разочарованием. Клюзерштатин, Клюзерштатин. В папочку он вышел стать её. Ядовито проскрипел Мараул, не сдержавшись: "Виноват ли, впрочем, он, что мама шупёр, козёл?" Говно у тебя, стихи, <свят> рявкнул Кюльзерштатин, бешено хлопнув дверью. Он убрался сразу же. Что-то гахиримское в нём всё-таки жило, и он боялся не сдержаться, напасть, а простому демону, с вычерпанным досуха счётом, уж точно не совладать, со всемогущим демолордом. Других посетителей сегодня не ожидалось, и Мораул блаженно откинулся в кресле. Он Уже предвкушал жирные прибыли, что потекут в банк душ совсем скоро. В Саэлу дым стоял крамыслом, тысячи демонов смеялись, пили, поднимали тосты, жрали в три горла и лапали шлюх. В общем зале было не продохнуть от гахеримов. Среди них были вексиларии и даже сам рыцарь Паргарон. В воздухе что-то насилось, ведь Паргарон Словно замер в предвкушении. «Бокалы! Подними бокалы!» Разорялся пьяный Грагуловак. «Выпьем за нашего...» «Эх!» «Главнокомандующего! Выпьем за грядущую...» «Эх!» «Компанию!» «Тихо, тихо!» Похлопал его по плечу Гаштордарон. «Не шуми! Не радуйся раньше времени!» «Еще ничего не решено!» «Убввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв А чудо все прощает ларитры всё порешают наш старый желудок всё обкашляет не бейся и мы омочим клинки хищно улыбнулся демкельдеггор где-то там среди столов слонялся иклюзерштатин после мараула он снова попытался одолжить денег у матери потом и у дяди А теперь шатался здесь, заглядывал исkaitленно в глаза, выпивал со всеми, кто соглашался ему налить, и пытался одолжить денег. Счёт шёл уже не на условки, хотя бы несколько астралок гахеримы смотрели на него свысока, наливать наливали, не скупились, хмыкали и подтрунивали, пока Клюзерштатен заискивающе смеялся над их грубыми шутками. И сам старался развеселить. Да ладно, одолжи десяточку, умильно просил он у очередного пьянчуги. Да я завтра же отдам. Вот у Гаштордарона хоть спроси. Я всегда отдаю. Э-э, рыцарь, подтверди, что я отдам. Гаштордарон сделал вид, что не слышит этих воплей. Демкельдиггрот криво ухмыльнулся и что-то зашептал ему на ухо. Клюзерштатин поджал губы и сузил глаза. Что, козлятина? доскалился, заржал кто-то. Сплеши для нас, а остралку дам. Клюзерштатин заколебался, какая-то гордость в нём ещё осталась. Нога Хирим поднял палец, сверкнула искра, одно движение, и целая остралка перейдёт на счёт Клюзерштатина, и на его счету будет целая остралка. Клюзер Штатин неохотно запрыгнул на стол и начал танцевать. Наливали ему сегодня щедро, трезветь он не хотел. Так что движения были нелепыми, он не особо и старался. Э, давай лучше, недовольно крикнул Гахирим. За такое, такое, такое больше двух эфирок не стоит. Я лучше воннык храком денег и, и дам. Пусть дерутся. Гохири муזרжали. Они принялись хлопать кружками по столам, выбивая ритм. Танцуй, Клюзерштатен, заорал кто-то ещё. Танцуй, козлиная морда! Кто-то швырнул в него капустной кочерыжкой. Клюзерштатен поймал её на лету, на мгновение запнулся, а потом расплылся в ухмылке. Сколько мне заплатит, если я суну её в нос, выкрикнул он. Всем захотелось увидеть козла, танцующего с кочерышкой в носу. Пьяные гахиримы принялись кидать в Клюзерштатина эфирками 20, 30, 50. Почти собрал остролку. Сколько можно ждать? Козлиная морда. Выхватил кто-то шашку. Давай, запихивай и пляши. Цях! Пообещал Клюзерштатин. Он прыгнул вперёд с неожиданной грацией. Хмель из глаз выветрился. Под улюлюканье толпы он подкинул злосчастную кочерыжку и пнул копытом так, что она вонзилась точно в ноздрю Гохериму с шашкой. — Блэээ! — издал тот невнятный звук, еще не поняв, что произошло. Из носа и рта хлынула кровь. И Клюзерштатин схватил одной рукой бутылку вина, другой окорок и побежал по столам, распинывая посуду и отдавливая руки. А ну стой, рявкнул Гахирим с шашкой, прыг газ следом. Выходи на дуэль, трус и подлец. Не выйду, задорно бросил Клюзерштатин. Почему? Потому что я трус и подлец. Он как будто дёрнул ладонью, и время на мгновение остановилось. Клюзерштатин резко развернулся, выхватил шпагу, и тонкий клинок вошёл в живот Гахирима. Тот из умлёна кашлянул, брызнул кровью изо рта и подолся назад, мгновенно трезвея. А Клюзерштатин уже удирал. Гахиримы одновременно разозлились и развеселились. В воздухе сверкнули клинки. Целая толпа пьяных демонов ринулась на одного Клюзерштатина. Они принялись рубить столы и воздух, пытаясь попасть по махнатым ногам, но он уворачивался, ашпариной кошкой и хохотал. хохотал, хохотал. Динамическая сила всаела под запретом. Иначе его пришлось бы отстраивать заново после каждой попойки. Много хиримы и без неё легко крушили мебель и друг друга. Они моментально забыли, что послужило поводом, и принялись дубасить всех, кто попадался под руку. Вот уже игра головак разбил кому-то голову кружкой. Вот уже и гаштардаром перевернул стол. А заваривший это все Клизерштатен вывалился за дверь с трофеями. Его счет поднялся на целых две астралки. Сегодня он не с пустыми руками. «Эй, милашка!» – окликнул он подпирающую стену самоталер. «Я сегодня при деньгах!» Самоталер зыркнула на него и брезгливо отвернулась. «В Саелу сегодня целая толпа гахеримов, в том числе векселарии. Кому нужен этот ощипанный петух, когда на выход скоро попрут жирные фазаны?» «Хе!» <тых> <тых> — мгновенно понял ее мысли Клюзерштатин. «Потом пожалеешь, я...» Он опрокинул залпом всю бутыль и вытер рот мохнатым запястьем. «Я тебя запомню!» — пообещал он. «Шлюха!» На секунду ему захотелось проткнуть демоницу прямо сейчас, выхватить клинок, отыграться на ней за всё, за одно и счёт пополнить. Но из тьмы сверкали глаза других самотальеров. Их тут были десятки, они всегда гуляют возле Саелу. И тронешь одну, вцепятся все. Самотальеры не так могущественные, как ларитры, но дюжина их высосит и гахирима. Чем более такого жалкого, как Клюзерштатин, пожалеете, мрачно пообещал он, уходя прочь. Все ещё пожалеете. А тем временем Лиутайн, уже утекла в другой мир, сливаясь с туманами лимба и частично просачиваясь сквозь кромку, мелкие духи и дикие эфирные сущности разбегались на пути ларитры, как рыбёшки от плывущей акулы. Погас центральный огонь, что пылает в центре прогоронской чаши. Вспыхнули на мгновение два жёлтых солнца, освещающих обычные планеты смертных. Промелькнула бесконечная река Урда полухаотического мира, и всё залило блаженным струящимся ото всюду светом Сальвана. Леутайн созредаточилась и снова приняла облик старушки в очках и с узельком седых волос. Она сконденсировалось на пороге небесной канцелярии, центра сальванской администрации. Четверть пространства закрывал бесконечный стержень облачной вершины, а с другой стороны простирался многоярусный Геалис, громадный город небожителей. Вдали, на огромном облаке плыл Диампалит, бриллиантовый дворец Космодана. При появлении Ларитры Когда к тому же Дима Лорда, стража канцелярии сразу подобрались. Два могучих светоносных скинули сияющие клинки, а святой Асвайлин стиснул узловатый посох. Но Лиутайн лишь приветливо кивнула и прошла внутрь. Её проводили напряжёнными взглядами. Сейчас меж Сальваном и Паргароном нет состояния войны. Сальванцы не запрещают демонам посещать свой мир, пока тём соблюдают все правила и установления. Наоборот, они это приветствуют. Надеюсь, что если демон воочью узрит, как хорошо быть светлым духом, то и сам обернётся к свету. В Сальвания даже есть специальное учреждение Департамент реабилитации тёмных существ. Там демонов и нечистых духов пытаются перевоспитывать, дают новую работу, обучают полезным навыкам, тем, что считают полезными сальванцы. Успехи скромные, но небожители тоже бессмертные, и им тоже довольно скучно. Конечно, никто здесь не надеется перевоспитать Дима Лорда или Утайн, здесь хорошо знают. Она посещает небесную канцелярию почти каждый год. Но всё равно небожителей беспокоит её присутствие. Мир тебе, Алимир, произнесла Ларитра. Ты получил нашу заявку? Бог правосудия насупил густые брови. Перед ним вспыхнули лазурные письмена сальванского языка. Он распахнул их во всю ширь и гулким голосом произнёс: "Мир тебе, Лейтенант. Жаль, что мои слова не могут получить буквального воплощения. Учитывая характер заявки, чуть склонила голову Ларитра. Кажется, Гламгальдрик оформил её по всем правилам, а Лемер с предельной неохотой кивнул. Почти 10 лет минуло с тех пор, как закончилось то, что на Парифате прозвали третьим вторжением, и всё это время небесная канцелярия искала повод отказать Поргорону в его претензиях. В тот раз они не вышли за рамки вторжения, слишком громкое слово для той череды набегов. Они просто появлялись в ночи, обрушивались на какой-нибудь город, и через несколько часов тот переставал существовать. Сальван каждый раз отправлял гневную ноту, но Поргорон отписывался тем, что это частная инициатива пиратов Гахиримов, и виновные стражайше наказаны. Пару раз даже выдали каких-то мелких сошек, позволили кинуть их в Хиарт. Там ведь не было ни одного демолорда. Один единственный легион, первый, Викселария, Таскварк Сизена. И как только Парифатская империя поняла, что происходит, как только была задействована армия, демоны просто исчезли, отступили, получив первый же серьезный отпор. Смертные ликовали. Смертные праздновали, смертные гордились тем, что прогнали демонов из своего мира. Смертные даже не подозревали, что это всего лишь пролог, проба сил, разведка боем. Нынешняя Парифадская империя, раздувшийся колосс, высокоразвитая магикальная цивилизация, занявшая целую планету, причём планету огромную, она серьёзный противник даже для Паргорона. и Таскварк Сизен два года прощупывал ее слабые места. На Парифате никто не узнал, что еще до начала третьего вторжения к императору Парифата являлся один из демолордов. Являлся и требовал отдать ему ни много ни мало, а половину целого континента. Остракии, того самого материка, что был создан 200 лет назад Бриаром Всемогущим, величайшим волшебником и В истории своего мира поргоронские крючкотворцы обосновали это тем, что Бриар сотворил остракию не в одиночку. Он сделал это совместно с Гламгальдригом, тёмным господином Поргорона. Причём ничего за это не заплатил, даже не дал выбора, просто призвал и заставил, вынудил себе служить, пригрозил смертью. Гламгальдрик получил глубокую душевную травму и по сей день до конца не оправился от страха. Он бы удовлетворился любым пустяком в награду, хотя бы признанием его заслуг, хотя бы тем, чтобы его имя носил нет, даже не сам континент, а крохотный островок. Но Бриар не дал ему и этого. Жадный волшебник ничего не дал. И теперь 200 лет спустя Гламгальдрик отплакался, пришёл в себя и пошёл требовать свою законную половину. А когда порифатский император прогнал его в зашей, обругал, да ещё и пригрозил спустить собак. Нет, Гламгальдрик не мог этого снести. Со стенаниями он помчался к богам, жаловаться на злых смертных и молить о справедливости. И слёзы Цикли из его стебельчит их глаз. Ян Кванхофин, прекрати её родственствовать, вздохнул Бельзидор. Перебарщиваешь. Я не понимаю, сказал Дигати. Даже если учесть, что ты её родственуешь, неужели такого обоснования было достаточно? А ты посмотри на себя, Дигати, ухмыльнулся Ян Кванхофин. Посмотри на ваше же смертное королевство, на ваши войны. Какие выдумываются поводы к их началу? Ничтожные, высосанные из пальца каждый раз, скрывающие банальное желание пограбить. А если можно вам, почему нельзя нам? Но вы же просили об этом у богов. А ты думаешь, боги не воюют с нами и друг с другом? Думаешь, боги не используют высосанных из пальца поводов, чтобы куда-то вторгнуться, захватить очередной мир? Ты слишком хорошего о них мнения, чтобы удовлетворять такую заявку. Богам не хотелось. 10 лет они тянули и конетели. 10 лет вынуждали посланцев Поргорона бродить по инстанциям вчём вчём, а в бюрократии Сальван знает толк. Большинство светлых миров живёт в высшей степени упорядоченно, а это означает огромное количество законов, правил, инструкций и ритуалов. Но Поргорон тоже не вчера родился. Уже не раз проходил через эти предварительные ласки, и сегодня Леутайн явилась на финальное слушание, кульминацию десятилетней тяжбы. Даже сейчас Алимир продолжал оттягивать неизбежное, но высший судья не только бог правосудия, истины и ключей. Он ещё и хранитель мирового порядка, хранитель баланса и равновесия, в том числе баланса между светом и тьмой. И в конце концов, он скрипя сердце, произнёс: "Финальное слушание состоится в зале последнего суда. Явитесь туда в полном присутствии". Лиутайн прикрыла глаза и оказалась посреди белоснежного сияния. По левой сторону выросла мясная громада Грамгальдрига, а ещё дальше Стоял Гохерим в маске на полу лица. Перед тремя демалордами воздвигнулась трибуна с пятью богами. В центре восседал сам Космодан, слева Алимир и Эльгиаст, а справа Херем и Просперина. Небесный Отец, Высший Судья, Летописец Вечности, Хранитель Времени и Владычица Судеб. «О, светлые боги!» «Только на вас мне теперь и надеяться», – прогрохотал темный господин. «Заступитесь за обиженного сироту!» «Замолчи!» – прогремел космодан, крепко сжимая скипетр. «Не превращай слушание в балаган!» Лик владыки Сальвана был темен от гнева. Брови сошлись на переносице. Он едва сдерживался, и... чтобы не обрушить на демонов громы и молнии, но что скажут боги других миров, если он попрёт законы гостеприимства и убьёт того, кто явился к нему на суд. Пусть даже тот открыто глумится, я замолчу, изволь, сказал Гламгальдрик, хоть не могу не заметить, что я действительно сирота и действительно обижен и оскорблён. смертный похтал мною океан как мутовкой мной тёмным господином поргорона снёс бы подобное кто-нибудь из вас светлых богов космодан сверил его мрачным взглядом происходящий фарс был ему глубоко отвратителен но он не мог отказать просто потому что такова его божья воля невозможно отрицать что гламгальдрик Был призван величайшим волшебником Париффата. Бриар сделал из этого акцию, которая внесла его на трон. Получил от демона всё, получил от демона всё, не дав взамен ничего. И таким образом, не нароком создал повод во по всем вселенским установлением, углом Гальдрига, есть право на половину того континента Астракии, и он честь по чести пытался в начале получить её в досудебном порядке. Конечно, за 200 минувших лет этот континент заселили миллионы смертных, и никто ни за что бы не отдал его половину демонам. Но это уже частности. Так что Гломгальдрик властен осуществить взыскание силой правила высших сущностей на его стороне. Это может показаться несправедливым, но следует понимать, что именно эти самые правила защищают смертных всё остальное время, не позволяют тварям из окромки проникать в любые миры беспрепятственно и пировать там в волю. Не будь этих правил, миры бы не успевали наполняться жизнью, постоянно страдая от катастроф. А боги и демоны находились в состоянии вечной войны. Повсюду царил бы кромешный ужас, а также следует понимать, что если бы эти правила были категоричнее, если бы они не ограничивали жатву, а полностью запрещали, демоны просто отказались бы их соблюдать. Они всё-таки тоже неотъемлемая часть мироздания. Они существуют и будут существовать, нравится вам это или нет. И как и всем остальным, им необходимо чем-то питаться. А если вас не устраивает ихрцеон, то чего вы миритесь с тем, что другие существа точно так же убивают и пожирают друг друга, не души, а только плоть? Ну так ли уж велика разница? Если вы такой моралист, то убейте свою кровожадную собаку, убейте кровожадного кота, убейте самого себя за то, что из-за вас гибнут невинные курочки, свинки, и коровки. А если вы этого не делаете, не лезьте к другим со своими нравоучениями. Дигатя поперхнулся говяжьим стейком и с ненавистью посмотрел на Янк ван Хоффена. Мы обращаемся к Лембическому договору, прогремел Гламгальдрик. Мы многим тогда поступились, вы получили определённые гарантии. Вы неоднократно нарушили условия договора. Холдно произнесла Просперина. Как и вы, напомнила Лиутайн. Нас с нашей стороны их нарушили лишь частные лица и незначительно. Мы этого не одобряли и всегда пресекали. Вы же открыто мы удовлетворяем вашу заявку, скинул руку Альмир. У вас есть право взыскать вам положенное. Однако Согласно договору, мы установим три ограничения. Каких? осведомился Худайшидан. На порифат ступит не более семи демолордов, среди них не будет никого из здесь присутствующих, и вы не можете использовать кульминатов. Да чтоб вас! разлился Худайшидан. Гламгальдрик, ты зачем меня сюда притащил? Ты о чем-то недоволен? Убийца Цидзуя. Нахмурился Альмир. Мы очень довольны, заверил Гламгальдрик. Воистину, ты справедливее из богов. Гламгальдрик действительно остался очень доволен. Да, Сальван урезал ему возможности, но не критично. 7 демолордов это даже больше, чем нужно. А что не получится выгулять кульминатов? Это жаль, конечно, но против смертных они не особенно и нужны. Пусть лучше остаются дома на случай, если нападут менее щепетильные небожители, вернутся из бездонной тьмы в Лацеоне или опять заявится гигантский тоник вроде Веркардерана. Кроме того, мы сохраняем право на трыв вмешательства, произнесла Просперина, богиня судьбы. — Трижды мы можем помочь. — Нет, — перебил ее Гламгальдрик. — Что значит «нет»? — спылил Космодан. — Я говорю «нет», и это значит «нет», — проревел темный господин, раздуваясь во весь зал, почти затмевая льющуюся со всех сторон благодать. — Мы обращаемся к правилу о высоком развитии. Вы не вмешивались в судьбу Парифата слишком долго. — Да. И на нынешней стадии развития они достигли без вашей помощи, следовательно, вы потеряли на это право. Теперь они относятся к дееспособным цивилизациям и обязаны защищать себя сами. Вы специально дожидались, пока Парифат обявят самостоятельным миром? холодно спросила Просперина. Конечно, Но мы согласимся на три вмешательства, если вы отменити три ограничения злорадно предложил Худайшедан боги хранили молчание их лица застыли пятеро из двадцати пяти с немыслимой скоростью обменивались мыслями изучали древние законы и установления искали прецеденты и возможные лазейки наконец элегиаст чуть заметно мотнул головой они в своём праве откинулся в кресле альмир Мы не можем юридически обосновать отказ. Лимбический договор. Мы можем просто снова применить произвол, неохотно пробормотал Космодан. У меня есть право. К нему нельзя обращаться слишком часто. Бесстрастно произнёс Херем, бог времени. Даже единичное обращение к произволу есть сдвижение в сторону хаоса. Думаю, я могу. Слово потребит ещё разок. Мы не можем постоянно нарушать правила. Ты лучше всех знаешь, что бывает. Я помню, перебил Космодан с болью в голосе. Я прекрасно помню. Может обратимся к демиургам? негромко предложила Лиутань. Пусть они нас рассудят. Я уже составил запрос, прогрохотал Гламгальдерик. Могу отправить прямо сейчас. Пусть все узнают, что Сальван требует от других соблюдения правил, но сам их не соблюдает. Боги угрумо переглянулись. Демиурги, выше из сил мироздания, но сила эта холодна и отстранена, как космический вакуум. Демиурги мыслят глобальными категориями, оперируют тысячами миров, и их не заботят отдельные судьбы и мелкие склоки. Решением Демиурга может стать разрубание Профита пополам, разделение его на две планеты: и одну, он отдаст демонам, мы удовлетворяем вашу заявку. Сквозь зубы процедил Космодан. 3798 год до нашей эпохи. Порифат Хоризаген. Вода и воздух кипели над Цоргаритским проливом. плыло громадное облако, и из него сыпались демоны, бесконечные развраги и черепокожие, обрушивались в океан на гигантские корабли, управляемые хламинариями. Раскалённые демоны, славой вместо крови, полили из страшных жерл, уничтожая очередной портовый город. Побережье Остракии планомерно зачищалось уже седьмые сутки. Отряды боевых чародеев не успевали вступать в бой. Легионы Паргарона появлялись, наносили удары и тут же исчезали, улетучивались в туман. Исчезали за кромкой. Уже больше года это происходило по всему Парифату. Демоны нападали буквально повсюду. Иногда огромными, почти неодолимыми силами, целыми легионами, по сто тысяч боевых демонов. А иногда только когортами или вообще малыми диверсионными группами они воевали рассеянной сетью, наводили страх, сеяли террор, крушили отдельные города, ломали порталы, били по ключевым точкам. Им не требовалось уничтожать или захватывать империю, какие-то материальные сокровища. Они хотели только запугать всех, сломить сопротивление, лишить порифат военные силы, а потом брать добычу тёпленькой. Дамы и господа, мы ведём нашу пересводку с Мола Харизагена, одного из красивейших городов молодого континента. Отля, уберите его от меня. Журналистка дико заверещала, прикрываясь от летучего Аргера защитным экраном. Вскинув пальцы, она сложила знак и швырнула в демона отражающее заклятие. Того отбросило но он тут же ринулся на девушку снова и был пронзен очищающим клинком. Выпрыгнувший из тени летучий чародей несколько секунд давил Аргера в призрачном захвате, а потом втянул в колбочку поглотитель. «Барышня, ушли бы вы за шпили!» – устало сказал он. «У вас ведь даже добивалки нет!» Журналистка бросила взгляд на черный треугольник, висящий у чародей на груди. так называемое горькое спасение. Амулеты-чакра-разрушители. Их начали выдавать участникам боевых действий несколько лун назад. Демоны наступали неумолимо, собирали свою ужасную жатву. И император Абраксол приказал лишить их хотя бы добычи. Это добровольно. Носить добивалки никто не заставляет. Мало хорошего в том, чтобы душа в момент смерти была разрушилась и отправилась сразу на кровавый пляж. Но альтернатива ещё хуже. Поэтому бойцы носят амулеты почти поголовно, надевают непосредственно перед сражениями. Летучий чародей огляделся, битва подходила к концу. Из Бриарогена телепортировали подкрепление, явился сам Арикет Чёрный, и демоны растворялись в воздухе. Несколько гахиримов пустили огненные вспышки, а их самый главный швырнул в воздух здание, подцепив его громадным гарпуном. Но они всё-таки отступают. Снова несколько слов для наших произрителей. Набросилась на летучего чародея журналистка. Как вас зовут? Сколько вам лет? Какому отряду служите? Что можете рассказать о ходе войны? Зводбицалия. 38 лет, пятый охраннительный. Не охотно представился чародей. А рассказать, что рассказать? Воюем, защищаем империю. О, мы в эфире. Подлез к нему другой чародей. Мама, мама, мир тебе. Я в Астракии. Мы опять победили. Я вечером одеркались. Журналистка отвела назад лочевую линзу, чтобы захватить в сферу обоих героев. Этот второй Был намного моложе и уже обзавёлся алмазическим протезом вместо ноги, но улыбался весело, задорно. Что можете сказать нашим произрителем? спросила она у него. А, да, нормально всё, растерялся паренёк. Здоровье, произрителем, выдержки. Вы там не волнуйтесь, мы демонам жопу надерём. Цензура их. Довольно, довольно, перебила журналистка Морщись от писка, духа словоглота. Происводку смотрели и дети. Давно воюете? Какие самые сильные впечатления? Давно, давно, закивал юноша. Вторую луну. Вот ногу мне Гахерим оттяпал. Но это не так уж плохо. Я-то ему оттяпал башку. Он дико, чуть безумно заржал. В глазах запрыгали маленькие бушуки. А журналистка... Да нельзя обрадовалась удачей. Редко удается встретить того, кто сумел убить Гохерима. Даже для боевых чародеев эти твари почти неуязвимы. — Меня Каан зовут, — торопливо пожал журналистке руку юноша. — Я ваши сводки обожаю. Мы их всем отрядом смотрим. По моллу шагали мастеровые големы, убирали обломки, расчищали портальный зев. Несколько магов-чистильщиков озаряли воздух, уничтожали остаточные миазмы. Демоны одним своим присутствием загрязняют эфир. А тут всё-таки город, населённый пункт. А если всё оставлять как есть, люди потом будут болеть, а дети могут рождаться с уродствами. Так, это что здесь? Окликнул Бицали и Каана, высокий полуэльф. Пресса, прессу убрать. Нельзя убирать. Заволновалась журналистка. Люди должны видеть успехи на фронте. Им это нужно как никогда. Приказ командования. Барышня я сам командование, покачал головой полуэльф. Это была только первая волна. Ступайте за шпили. Журналистка только теперь узнала это лицо, и у неё округлились глаза от возбуждения. Сам Камильф, холоднокровный первый советник императора, разумеется, «Она ни за что не уйдет, теперь за шпили. Умрет, но не уйдет. Хотя бы наденьте, чакра-разрушитель», <articulatoryião> – устало произнес Камиль, услышав ее эмоции. «И держитесь подальше, сейчас тут будет очень». «Му-у-у-у-у», – донесся издали басовитый гул, похожий на коровье мычание. Все вокруг завибрировало, землю тряхнуло, океан вздыбился, кожа у людей, Окрылось мурашками, сердца неровно застучали. "Арикет, он здесь. Начинай", негромко произнёс в воздух полуэльф. Снова страшно громыхнуло. Между небом и землёй сверкнули вспышки, и из них выступил колоссальный синий скелет с бычьим черепом, с нарастающим синеватым сиянием. Поверхность в несколько слоёв из пещерына рунами, похожая на искусственный вулкан. Звёздный катапульта раскрыла лепестки пылающего зева, и Камильв стиснул кулак. Он принял непосредственное управление, связал себя с гигантским артефактом и одновременно послал сигналы шести другим наводчикам: ещё три звёздных катапульты в Астракии, одна на Флиперии и по одной на берегах Драконии и Ящеризи. Глаза Камильфа замерцали, Он проводил расчеты. «Первый», – чуть слышно произнес он. «Второй», – «третий». Паузы были тщательно рассчитаны. Расстояния между катапультами выверены идеально. Полуэльф смотрел на шагающего к молу Таштарагиса, выжидал. «Кра-а-а-а!» Бицали, Каан и еще четыре чародея полоснули лучами. Демоны хлынули сразу отовсюду. И в том числе три гахирима. Садники на поргоронских конях обнажили клинки, волна зубов и когтей ринулась к Камильфу и увязла в синем паре. Камиль вскинул руку, не переставая считать. Барышня, уберите сферу, уберите сферу, завопил Каган, оттаскивая журналистку. Это что, прямой эфир? Конечно, попыталась вырваться девушка. Но нас же кто угодно может видеть. Ничего страшного. Пусть смотрят, спокойно сказал Камиль, загибая последний палец. Шквал. Барышня, наведите линзу на бычьего головово. И журналистка тут же перевела линзу. В сфере оказался громадный демолорд, машущий ледяным мечом, и ядра звёздных катапульт семь пылающих шаров. Впрочем, их увидели только потом, на замедленном повторе. Они летели с такой скоростью, что не уследить никакому глазу. Таштарагиса просто жахнуло со всех сторон. Он всё-таки успел отбить одно ядро мечом, но хватило и шести. Колоссальный скелет, будто засветился изнутри, его охватило пламенем, а океан испарился на две вспашки вокруг. Обнажил дно, в нём появился кратер, и посреди него пылал Таштарагис. Поргарония за этим наблюдали 6 дималордов. Смотрели в развёрнутая Кэока с живым интересом. Он сдох? С плохо скрываемой надеждой спросил Худайшидан. То, что Рагис не сдох. В экране было видно, как его кости осыпаются пеплом, но тут же собираются обратно, восстанавливаются в туманную фигуру. Удар сразу из шести звёздных катапульт даже для дима lordа оказался сокрушительной плюхой. Стараги покачивался, оставаясь не до конца материальным. Мертвенный свет в его глазницах померк, но постепенно разгорался снова. "Жив", прокомментировала Лиу Тайнь. "Отступает. Отступает, едва получив отпор", хмыкнул Джулдубидан. "В этом весь он". Другие демолорды тоже захмыкали. Они пристально следили за ходом войны. Поначалу В ней участвовали только четыре легиона и только один Дима лорд со своей личной гвардией нищими. Все надеялись, что этого будет достаточно, и этого было бы достаточно для большинства обычных миров. Но они явно недооценили Парифадскую империю. Её не получалось нагнуть с такой лёгкостью. Всё-таки была ошибкой посылать первым то штарагиса. Заметил Джудда Бидан. Он систематически подводит нас. Он родом с Париффата, напомнила Леутайн. У него есть устарелые права на этот мир и всё ещё действующая неприкосновенность. Он самый логичный кандидат с точки зрения дипломатии, может быть, но не с точки зрения здравого смысла. Он проваливает всё, за что берётся. не умеет руководить и командовать а что ещё хуже он каким-то образом каждый раз остаётся жив добавил худайшидан и продолжает занимать место в наших рядах честное слово я буду только благодарен смертному который сумеет его грохнуть живучий блюдок этого у него не отнять, согласился Джолдубидан. Ну что ж, отправим ему подмогу. Думаю, ещё что-сть легионов и 3 дималорда. Лучше 10 легионов и 4 дималорда, сказал Гаштардарон, внимательно изучавший битву. И я уже собрал свою потомку, если вы понимаете, что я имею в виду. И того 14 легионов? усомнилась Эсвиталила. Немноговато ли? Надо оставить что-то, и на защиту ты лов. Кристальная тьма в последнее время проявляет интерес к нашим перемещениям. Ты не останешься без войск, ключница, пообещал ей Гаштардарон, но взгляни сама. В Кеоке продолжала бушевать битва, Таштарагис уходил, скрывшись под облачным покровом, а смертные чародеи добивали низших демонов.